Глава 55. Ночь выдалась беспокойная, но к утру мы успели закончить все наши дела. На рассвете редкие прохожие могли увидеть, как от особняка барона Шангри отправилась карета, запряженная четверкой лошадей. Сам барон и один из охранников ехали верхом. Запасные верховые, вороной жеребец в паре с золотистой кобылой, были привязаны к задку кареты. На наше счастье на выезде из города нас почти не досматривали. Никого не интересовала приболевшая баронесса, затолкавшая в карету кучу вещей. Вынимать и заново укладывать все это созданное нами нагромождение, мы принялись на ближайшие поляне. Наша безопасность зависела от скорости передвижения, а потому карету решено было бросить. Еще ночью мы выяснили, что старшие мальчишки великолепно держатся верхом и вполне смогут удержать с собой в седле младших. Навьючить же мы могли только одну из наших лошадей. Остальным придется нести на себе всадников. Необходимую нам поклажу мне пришлось убирать вместе с обликом рыси. О, как не предупреждала, как не объясняла им всем, что предстоит увидеть и почему... Не поверили сначала, а вот потом... Потом взрослые шарахнулись в сторону, а дети затискали большую ласковую кошку. Больше всех радовался самый маленький. Еле-еле всем скопом уговорили его отпустить кису. Мужской костюм, впрочем, как и оружие, я надела на себя с огромным облегчением. Малыша пристроила на груди отца с огромным удовольствием. Этим я удивила их обоих и ошарашила своим решением всех остальных. Ну а что? Сначала я хотела взять его с собой, но здравый смысл на этот раз, по крайней мере, восторжествовал. В случае столкновения с разбойниками главной убойной силой буду я, а это прежде всего свобода маневра. Так что нашему дедушке придется осваивать ремесло няньки, тем более что ребеночек ему достался спокойный, молчаливый и очень цепкий. К проверкам на дорогах мы готовились более чем основательно, и потому все наши мальчики теперь совершенно не напоминали монастырских воспитанников. Крепкая дорогая одежда, верховые лошади, оружие у пояса, измененные стрижки — отсутствие каких-либо меток и, самое главное, новые имена и новая семейная история. Самому старшему, белобрысому блондину с голубыми глазами, левую щеку которого украшала глубокая ямочка, а правую бровь — небольшой шрам, было 12 лет, и отныне он откликался на имя Марк. Имя Акио по-японски «красавчик». получил черноволосый, сероглазый, симпатичный парнишка с глубокой ямочкой на подбородке, 11 лет от роду. Ещё один черноволосый, но голубоглазый мальчишка 10 лет с пухлыми губами и очаровательной улыбкой принял имя Дейки, Большая ценность по-японски. Мелкий мальчишка, 7 лет, повстречавшийся на моем пути первым, получил имя моего родного деда Кент, что значит «здоровый, сильный». Его серые глаза смотрели на меня с немым обожанием и безграничным доверием, а черные кудряшки задорно подпрыгивали от любого движения. Еще двое шести лет похожие словно близнецы приняли имена Влад и Воланд. И, наконец, самое мелкое наше приобретение получило имя Кин, что в переводе с японского «золото». Его пушистые волнистые локоны были поистине золотыми, а вот глазки... Глазки были карими, почти черными. Может, именно из-за его необычной для этих мест внешности его дура-родительница и назвала его уродом. Он не был уродом. Он был золотым. Он был теперь кином. По возрасту я не могла быть матерью трем старшим, и потому отныне они будут моими племянниками, детьми сестры моего покойного мужа, погибшей в огне во время пожара в нашей деревне. А вот остальные четверо, они помладше моего ангела и вполне могут быть моими, и рожала я их, судя по всему, одного за другим. С младшим, правда, припозднилась, и от мужа ли я его родила. Старшенькие все черноволосые, и глазки у всех светлые — А вот младший... Да ладно, кому какое дело? Дорога домой обещает быть интересной, но помощников у меня теперь, как и защитников, много. Прорвемся. К удивлению сопровождающих нас воинов, не очень одобрительно смотревших на меня в тот момент, когда я пересаживала на лошадей наших мальчишек, у нас все получилось. Стремительный бег наших лошадей помог нам избежать нападений, а покладистость и послушание детей – возможных проблем. Порт Влаил встретил нас шумом, суетой и криками неугомонных торговцев. Именно в этом городе, как уже повелось, дети стали нашими на законном основании. Задержку в оформлении документов мы объяснили в магистрате долгими поисками детей, увезенных на другой конец королевства дальними родственниками. Проведенный мною ночью в лесу магический обряд обретения родства помог нам подтвердить законность наших притесаний. Магия признала мальчишек моими, хотя они теперь даже с виду мои. Что-то я перемудрила тогда в лесу, удивив наутро результатом всех присутствующих. Младшие проснулись и вышли к завтраку с моим необычным разрезом глаз. «Вот теперь кто как хочет...» Так пусть и объясняет себе их различный цвет. Ведь теперь, независимо от цвета волос, и брови у всех были темными, резко очерченными, а густые длинные черные ресницы создавали эффект темной подводки вокруг глаз. Самое главное, у нас все получилось, и документы мы оформили. Четверо мои, трое тоже мои, но под опекой, Магия признала младших и старших родственниками, кузенами. Двух дней, проведенных в городе, нам хватило для завершения всех дел. Необходимое закупили. Драгоценности любовницы герцога продали купцу, отбывающему из порта в тот же день. Внимание воров и других любопытных, желающих поживиться за чужой счет, удалось избежать. Утро третьего дня встретили у ворот города. Мы покидали Влаил богатыми и свободными. Чем дальше мы удалялись от столицы, тем более живыми становились мои дети. И только маленький Кин до сих пор оставался словно замороженным. Добраться до поселка, расположенного у подножья гор, без происшествий нам не удалось. На нас все таки напали, и, судя по всему, совершенно случайно. Ну, или мы на них напали, и тоже, судя по всему, совершенно случайно. Выскочили наши резвые лошадки под предводительством ветерка на берег узенькой мелкой речушки, а тут на тебе. Пара телег, десяток полутрупов разной одетости-раздетости и человек восемь развлекающихся заросших индивидов. Пятеро из них пинали ногами огромного, хорошо одетого мужика, находившегося, судя по всему, без сознания, а еще трое тискали, перекидывая из рук в руки молодую беременную женщину. Меня охватило на всех. Для того, чтобы соскользнуть со спины ветерка, скачущего впереди всех, много времени мне не понадобилось. Катана и вакидзаси привычно скользнули в мои ладони, и пять вонючих футболистов умерли, не успев понять, что произошло. Зато хорошо сориентировались разбойники, оставшиеся в живых. Но к этому времени отец уже увёл лошадей с детьми в сторону, а сопровождавшие нас воины присоединились ко мне. весельчаки ухажоры совершенно неожиданно оказавшиеся в окружении вооруженных воинов, ржать и радоваться, конечно же, перестали. схватились за оружие, но ненадолго. Двое бросили его почти сразу. Опустились на колени, подняли руки и скрестили их за головой. А вот третий он схватил за волосы женщину и, поставив ее перед собой как щит, потребовал оседланную лошадь. Его угроза, вспороть на наших глазах брюха этой беременной, заставила воинов растеряться и окончательно разозлила меня». Бросок сюрикена оборвал жизнь орущего идиота. Испуганная женщина, к моей огромной радости, рожать немедленно не собралась, а даже наоборот, оказалась особой с крепкими нервами. Проявив невиданную твердость духа, она бросилась к своему раненому мужу. Бой закончился, проблемы нет. Работа нашлась всем, даже нашим старшим мальчишкам. Два часа мы оказывали помощь раненым и хоронили убитых. Окончательно упокоенных оказалось не так уж и много. Разбойники да — до двое из маленького каравана. Нидий, тот самый огромный мужик, которого пытались убить последним, оказался рудознатцем. Он и его беременная жена Анисья были вынуждены искать нового нанимателя и новое место жительства. Она-то и рассказала нам о том, что барон Гнарт, владетель одной из долин, расположенных в Зубастых горах, неожиданно отказался от услуг ее мужа, и им пришлось отправиться к дальним родственникам. Все их имущество барон удержал в счет долга. Нидей за год работы так и не нашел богатых залежей руды или драгоценных камней на его земле, и барон посчитал себя обобранным. По его мнению, нанятый им мастер не отработал вложенных в него денег, зря получал плату и проедал продукты, а потому выкинул их обоих, как ненужных щенков, почти без вещей и совсем без денег. Припрятанное они ожерелье, доставшееся ей в наследство от матери, спасло их, они сумели его продать, выручили немного денег и тронулись в путь. Вот только путь оказался коротким. Сильно избитый, с огромной шишкой на голове нидей, никак не приходил в себя, как, впрочем, и двое его попутчиков. Остальные пятеро раненых, получив помощь, сумели подняться и чувствовали себя все лучше и лучше, но трогаться в путь все же решено было завтра. Благодарные за свое спасение мужики старались нас отблагодарить, одарить подарками мальчишек, и очень удивились, когда те не только не соглашались ничего брать, но и старались даже близко не подпускать к себе никого из чужаков. Все они крутились возле меня, а стоило мне только присесть у вечернего костра, примащивались рядышком. Маленький Кин впервые совершенно самостоятельно забрался ко мне на руки. Еще полчаса назад он упорно отказывался идти к Анисье, демонстративно закрывая глаза и пряча за спину руки. А ко мне пришел сам. Весь день приглядывающаяся к детям женщина присела напротив нашей группы и спросила. «Они все ваши братья? Вы похожи?» «Нет, Анисия. Старшие мальчики – мои племянники. Марк, Акио и Дейки». Племянники при этих словах заулыбались. «А младшие – мои сыночки». Кент, двойняшки Влад и Воланд, и, конечно же, малыш Кин. Перечисленные по именам сыночки засветились радостью, как магические светлячки, подставляя свои вихрастые головы под мои поочередно оглаживающие их руки. «У тебя четверо детей?» «Нет, пятеро. Старшего ангела с нами нет, он ждет нас дома». «Ну, наверное, у них разные матери?» Нет. Я у них одна. Мое имя баронесса Миира Шангри. Анисья поперхнулась чаем, который в это время пила, долго кашляла, а потом забормотала. Простите, простите меня, я приняла вас за молодого парня. Простите меня за мое непозволительное поведение, за оскорбление высокородной. Ваш муж, он теперь может наказать меня. Я только прошу вас не трогать моего Нидия. Я сама, сама отвечу за свои слова. Тот, кого ты называешь моим мужем, им не является. Это мой отец, барон Нари Шангри. Я вдова, а наказывать тебя никто не будет. За что? Ты же не знала, кто мы. Кушай спокойно. Ничего тебе и твоему ненаглядному Нидию не угрожает. Поваляется два-три дня без сознания. Придет в себя. И дальше поедете. Теперь уж не скоро мы сумеем отсюда выбраться. Завтра нам всем придется возвращаться в посёлок. Последние деньги уйдут в руки знахарки. Заработать денег на вторую попытку выбраться отсюда. У нас в ближайшее время не получится. Выжить бы. Впереди осень, зима. Нужно будет найти и снять домик или комнатку. Мне рожать в конце осени, в начале зимы. Одна надежда на то, что муж сумеет восстановиться после нападения, найдет хоть какую-то работу. Я умею работать с золотом и драгоценными камнями. Мой дед был хорошим золотых дел мастером, многому меня научил. Но кто доверит свои заказы женщине? Кто поверит? Я умею. У меня многое получается даже лучше, чем у признанных столичных мастеров». Вот только заказывать работу именно мне желающих нет. Да и полную цену платить никто не будет, а делать сложнейшую работу за гроши обидно». Ее голос, звучавший все тише и тише, затих совсем. Блестевшие от слез глаза смотрели, не отрываясь на огонь. Руки крепко сжимали кружку. «Я же думала о богах и своем везении». ибо, вляпываясь каждый раз в какое-нибудь происшествие, я всегда оставалась с прибылью. Вот и на этот раз бой, смерть, задержка в пути — и она моя удача. Куча драгоценностей, которые можно переделать и продать. Продать дорого. Это выполнит мастер, которому я помогу сделать имя, которого никто не будет знать и видеть вживую. но при этом на порядок поднять цены на его работы. Это ли не ответ на мои думы и молитвы? А Нидий? Его мне точно сами боги послали. А это значит что? Это значит, надо брать. Ведь если на моих землях он найдет хоть что-то ценное, если мы сможем наладить добычу руды, то заморачиваться с караванами и грабежами добровольных жертвователей мне больше не придется. «Так, нужно с ней поговорить, пока она там себе чего не напридумывала. Тем более, что парнишки мои спят уже. Мужики настелили им шкур вокруг меня. Они, как гусеницы, закуклились в них парочками. Большой-маленький, большой-маленький. И только кин по-прежнему спал у меня на руках. Закутываю и его в растеленную возле моих ног шкуру. Вот чует моя пятая точка». Спать мне отныне опять каждую ночь в объятиях мужчины. Только-только ангел прибегать по ночам перестал. А я разве против? Ничуть. Лишь бы только маленький мой ожил и стал настоящим озорным парнишкой. Так, что-то я отвлеклась. Вон, Анисья уходить собралась. Непорядок. Анисья! Боги, что ж ты так вздрагиваешь-то? Чего боишься? «Анисья, подожди, не уходи. Присядь. У меня есть для тебя предложение. Я хочу нанять тебя и твоего мужа. У нас с отцом есть для вас работа, и потому я предлагаю вам отправиться вместе с нами в долину цветов. Твой муж, как выздоровеет, займется работой, которую так хорошо умеет делать. Ты же сможешь попробовать свои силы в работе с драгоценностями. Многие мои украшения давно пора обновить». «Думаю, я смогу доверить работу над ними именно тебе. Если результат меня устроит, я помогу тебе заработать репутацию, имя, именное клеймо». «Нет, только не реви. Не реви, — говорю. Во время нападения не родила, сейчас хочешь? Вот и молодец. Не отвечай сразу. Никуда мы без вас завтра не уедем. Иди к мужу, спать ложись. Завтра ответ дашь. Иди, иди». Как же мало нужно людям для того, чтобы почувствовать себя счастливыми.